«Это полагал Дон франсиско что вы чрезвычайно щепетильны насчет чистоты крови», — молвил насмешливо, улыбаясь в усы капитана Латриста. «Вот бы не подумал, что сунете голову в петлю из-за семейства выкрестов». Кеведо, с мрачным видом подсев к столу, рьяно взялся за вино, до которого наконец-то дошел черед. «Мы были втроём, Дон Висента и его сыновья уже удалились, обо всем договорившись с капитаном. «И у старухи бывает прореха», — угрюмо сострил поэт. «Кто ж спорит? Кто-то обрадуется, прознав об этом ваш любимый Дон Луис де Гонгорро. Он такой сонет смастерит, что костей не соберете». «Это уж как водится». «Поясняю вам, господа» что в те времена ненависть к инаковерующим, еретикам, мусульманам и иудеям почиталась неотъемлемой от истинной набожности. Даже сам Лопе де Вега, даже славный дон Мигель де Сервантес приветствовали, например, изгнание марийсков, случившееся всего за несколько лет до описываемых мною событий, а дон франсиско де Киведо, чрезвычайно гордившийся древностью своего рода, в котором все были христианами до 77-го колена, не отличался особенной терпимостью к людям с сомнительной кровью. Напротив, охотно прибегал к этому доводу, когда следовало задеть противника побольнее, а излюбленной мишенью для его сатирических стрел служил вышеупомянутый Дон Луиз де Гонгора, которому Кеведо приписывал принадлежность к избранному народу. «Недаром гангора не ест свинины!» На лбу написано, вернее, на носу, что предначертан путь ему в равины. Подобные выпады он перемежал с обвинениями соперников в мужеложестве, вот как в известном стихотворении, кончавшемся такими строками. Наш Дон Луис в сугубой злобе забыл один отметить штрих. «Пока хромаю я на обе, он пидерастит за троих А теперь стало быть, Дон Франциско де Киведо и Вильегас, рыцарь ордена Сантьяго, древний христианин, сохранивший благородную чистоту крови, владелец поместья Торре де Лья Хуана Бад, неутомимый преследователь иудеев явных и тайных, еретиков, садомитов, культырянцев всех мастей, затевает не больше ни меньше как штурм монашеской обители, и лишь ради того, чтобы, рискуя жизнью и добрым именем, помочь семейству валенсианских маранов, то бишь новых христиан. Даже я ребяческими своими мозгами смекнул, какие чудовищные последствия может возыметь это предприятие. — Это уж как водится, — повторил поэт. — Я полагаю, что любой каждый на родном ли языке, по-древнегречески или по-еврейски, благо Дон Франциско владел всеми тремя, принес бы обет любым богам, лишь бы не оказаться в его шкуре. И капитана Латриста, которому не надо было оказываться в его шкуре, ибо ему и в собственный хлопот хватало, прекрасно это сознавал. Он по-прежнему стоял, привалясь плечом к стене, не присев и после ухода наших посетителей, и пальцы из-за ремня невыпростов. Даже когда Херониму Даля Круз за шиворот взволок меня в комнату, капитан не шевельнулся и произнес только «Отпустите, пожалуйста». Но так произнес, что валенсианец, замешкавшись не долей, чем на долю секунды, повиновался. А я, сгорев со стыда после такого, по-ученому говоря, фронта, на карачках уполз в дальний угол и там притаился, как мышка. Стоило известного труда убедить семейство Долокрус, что я не слух и сорванец, но человек вполне надежный, и что мне можно доверять. Зато сам сеньор Киведо удостоил меня поручительством. И поскольку я и так уже все слышал, Дону Висенте с сыновьями пришлось согласиться с моим присутствием. Впрочем, как медленно проговорил капитан, обводя высокое собрание ледяным и опасным взором, и здесь им не выбирать, ни возражать тоже не приходится. Наступило долгое и многозначительное молчание, и более уже вопрос моего участия в предстоящем деле не обсуждался.